Голова 12 На следующее утро во время их прогулки Марианна сообщила сестре новость, которая, несмотря на все, что Эленор знала о безоглядной порывистости и опрометчивости Марианны, поразила ее, как совсем уж нежданное подтверждение того и другого. Сестра с величайшим восторгом поведала ей, что Уиллуби подарил ей лошадь, которую сам вырастил в своем сумерседширском поместье и которое словно нарочно объезжена под дамское седло. Ни на мгновение не задумавшись о том, что держать лошадей их мать не собиралась, и что если из-за такого подарка она вынуждена будет переменить свое намеренье ей придется купить лошадь для лакея и нанять лакея, который ездил бы на второй лошади, и вопреки всем прежним планам построить конюшню для этих двух лошадей, Марианна приняла такой подарок без малейших колебаний и рассказала о нем сестре с восхищением. «Он сейчас же пошлет за ней своего грума в Сомерсадшир», — добавила она. «И тогда мы с ним будем кататься верхом каждый день. Разумеется, она будет и в твоем распоряжении, Эленор. Нет, ты только представь себе, какое наслаждение скакать галопом по этим холмам». Она никак не хотела пробудиться от блаженных грез и признать неприятные истины, сопряженные с осуществлением подобной затеи. Первоначально она наотрез отказалась с ними смириться. Еще один слуга? Но расход такой пустяшный. И мама, несомненно, ничего против иметь не будет. А для Лакея подойдет любая кляча. К тому же и покупать ее не обязательно. Всегда ведь можно брать для него лошадь в Бартон-парке. А что до конюшни, достаточно будет самого простого сарая». Тогда Элинор осмелилась выразить сомнение, прилично ли ей принимать подобный подарок от человека, с которым она так мало, во всяком случае, так недолго знакома. «Ты напрасно думаешь, Элинор», — горячо возразила Марианна, «будто я мало знакома с Уилуби. Да, бесспорно, узнала я его недавно». Но в мире нет никого, кроме тебя и мамы, кого я знала бы так хорошо. Ни время и ни случай создают близость между людьми, но лишь общность наклонностей. Иным людям и семи лет не хватит, чтобы хоть сколько-нибудь понять друг друга. Иным же и семи дней более чем достаточно. Я сочла бы себя виновной в куда худшем нарушении приличий, если бы приняла в подарок лошадь от родного брата, а не от вылуби. Джон я почти не знаю». хотя мы жили рядом много лет. Суждение же об Уилуби я составила давным-давно. элинор почла за благо оставить эту тему. Она знала характер своей сестры. Возражения в столь деликатном вопросе только утвердили бы ее в собственном мнении. Но обращение к ее дочерней привязанности, перечисление всех забот, которые их снисходительная мать навлечет на себя, если, как вполне вероятно, даст согласие на такое добавление к домашнему устройству, вскоре заставили Марианну отступить, и она обещала ничего не говорить матери, которая, по доброте сердца, наверное, не прислушалась бы к голосу благоразумия, о предложенном подарке и при первом же случае сказать Уиллуби, что она не может его принять. Слово свое она сдержала, и когда в тот же день Уиллуби пришел с визитом, Эллинор услышала, как ее сестра вполголоса сообщила ему, что должна отказаться от его любезного предложения. Затем она объяснила причины такой перемены в своих намерениях, лишив его возможности настаивать и упрашивать. Однако он не скрыл, как разочарован, и, выразив свое огорчение, добавил столь же тихо. «Но, Марианна, лошадь по-прежнему принадлежит вам, пусть пока вы и не можете на ней ездить». Я оставлю ее у себя только до тех пор, пока вы ее не потребуете. Когда вы покинете Бартон и заживете собственным домом, королева Мэб будет вас ждать». Вот что услышала мисс Дэшвуд. И эти слова, и тон, каким они были произнесены, и его обращение к Марианне по имени без безобычного мисс, все было настолько недвусмысленным, и говорило о такой короткости между ними, что она могла дать ей только одно истолкование. И с этой минуты Эллинор уже не сомневалась, что они помолвлены. Подобное открытие ее нисколько не удивило, хотя она и недоумевала, почему натуры столь откровенной предоставили случаю открыть это как ей, так и остальным их друзьям. На следующий день она услышала от Маргарет новое подтверждение своему заключению. Уиллоуби накануне провел у них весь вечер, И Маргарет некоторое время оставалась с ними в гостиной одна. И вот тогда-то она и увидела кое-что, о чем торжественно поведала утром старшей сестре. «Ах, Эллинор!» — воскликнула она. «Я тебе расскажу про Марианну такой секрет. Я знаю, она очень скоро выйдет замуж за мистера Уиллуби». «Ты это говорила», — заметила Эллинор. Чуть ли не каждый день с тех пор, как они познакомились на церковном холме. И, по-моему, они и недели знакомы не были, как ты возвестила, что Марианна носит на шее медальон с его портретом. Правда, портрет оказался миниатюрой нашего двоюродного деда. Но теперь совсем другое дело. Конечно, они поженятся очень скоро, ведь у него есть ее локон. Поберегись, Маргарет. А вдруг это локон его двоюродного дедушки? Да нет, Эленор. Вовсе не дедушки, а Марианны. Ну как я могу ошибиться? Я же своими глазами видела, как он его отрезал. «Вчера вечером, после чая, когда вы с мамой вышли, они начали шептаться. Ужасно быстро. И он как будто ее упрашивал. А потом взял ее ножницы и остриг длинную прядь. У нее ведь волосы были распущены по плечам. А потом поцеловал прядь, завернул в белый листок и спрятал в бумажник». Такие подробности, перечисленные с такой уверенностью, не могли не убедить Элинор. К тому же они лишь подтверждали все, что видела и слышала она сама. Но в других случаях проницательность Маргарет досаждала старшей сестре куда больше. Когда миссис Дженнингс как-то вечером в Бартон-парке принялась требовать, чтобы она назвала молодого человека, который пользуется особым расположением Эллинор, миссис Дженнингс уже давно умирала от желания выведать это, Маргарет поглядела на сестру и ответила. «Я ведь не должна его называть». «Правда, Элинор?» Разумеется, раздался общий смех, и Элинор постаралась к нему присоединиться. Но удалось ей это с трудом. Она не сомневалась, кого имеет в виду Маргарет, и чувствовала, что не вынесет, если его имя послужит пищей для назойливых шуточек миссис Дженнингс. Марианна сострадал ей всем сердцем, Но только ухудшило положение, когда вся красная сказала Маргарет сердито, «Не забудь, что всякие догадки высказывать вслух непозволительно». «Да какие же догадки?» — ответила Маргарет. «Ты ведь мне сама сказала». Общество совсем развеселилось, и Маргарет подверглась настойчивому допросу. «Ах, мисс Маргарет, ну расскажите же нам все!» — не отступала миссис Дженнингс. «Назовите имя этого счастливчика. Я не должна, судариня?» «Но я очень хорошо знаю его имя и знаю, где он живет». «Да, да, где он живет, мы догадываемся. В собственном доме в Норланде, конечно. Я полагаю, он младший приходской священник?» «Вот уж нет. Он еще ничем не занимается». «Маргарет», — горячо вмешалась Марианна. вспомнишь же, что это все твои выдумки, и такого человека вообще не существует». «Ну так значит, он безвременно скончался, Марианна. Я же знаю, что прежде он существовал». и фамилия его начинается на «Ф». В эту минуту леди мидлтон громко высказала мнение, что погода стоит очень дождливая, и Эленор испытала к ней глубокую благодарность, хотя прекрасно понимала, что ее милость мешалась не ради нее, но потому лишь, что терпеть не могла ни светские подразнивания, которыми так обожали развлекаться ее супруг и матушка. Однако полковник Брэндон, всегда деликатный с чувствами других людей, не замедлил вступить в обсуждение погоды. Затем Уиллуби открыл крышку фортепьяно и попросил Марианну сыграть. Эти старания разных людей переменить разговор увенчались успехом, и неприятная тема была оставлена. Однако Эленор не так легко оправилась от тревоги, которую она в ней пробудила. В тот же вечер общество уговорилось на следующий день отправиться осмотреть великолепное имение в 12 милях от Бартона, принадлежащее родственнику полковника Брэндона, и полковник должен был открыть им доступ туда, ибо владелец находился за границей и отдал строжайшее распоряжение не допускать в дом посторонних. Тамошние сады славились красотой, и сэр Джон, рассыпавшийся в похвалах им, мог считаться надежным судьей, ибо он уже десять лет как возил своих гостей осматривать их по меньшей мере дважды в одно лето. В парке было обширное озеро, утро можно будет занять, прогулкой на лодках. Они возьмут холодную провизию, отправятся в открытых экипажах, и все будет сделано, чтобы пикник удался на славу. Кое-кто из присутствующих счел этот план несколько смелым для такого времени года, тем более что последние две недели не выпало даже дня без дождя, и Эленор уговорила миссис Дэшвуд, которая уже немного простудилась, остаться дома.